Кир Булычев. «Подземная лодка» Глава 1. Дипломное путешествие «Здравствуйте, дорогие дипломники», — сказала Светлана, входя в класс. Десять семиклассников биологической школы окружили её. «Садитесь», — сказала Светлана. Столы и кресла вам уже малы. Почему вы так быстро растёте? «Вы ещё посмотрите, как мы за лето вырастем», — сказал Джават, который и без того был выше Светланы. «Все пришли. Никто не заболел. Никто не улетел на денёк на Луну. Никто не купается на Гавайских островах», — спросила Светлана, усаживаясь в учительское кресло. «Если вы меня имеете в виду», — сказал Пашка Гераскин что я пришёл сегодня раньше всех. Этого не может быть. «Мне тоже свойственно ошибаться», — признался Пашка. «Я становлюсь рассеянным». «Он хочет сказать, что становится великим», — пояснил Аркаша сапашков «Мне очень приятно», — сказала Светлана, «что в нашем классе будет великий выпускник. Но пока займёмся делом. Итак, вы должны мне сегодня сказать, какие путешествия вы себе придумали». Наступила тишина. Никто не хотел говорить первым. Диплом, который надо защитить после седьмого класса, называется «Необыкновенное путешествие». За месяц надо путешествие совершить, а потом написать о нём необыкновенный отчёт. Задача сложная. «Хорошо было сто лет назад», — сказала Маша Белая. «Ещё бы», — подхватила её близняшка Наташа Белая. Любое путешествие было необыкновенным. Даже на Луну семиклассники ещё не летали. «А ещё лучше было тысячу лет назад», — сказал Илюша Чашков. «Тогда ещё паровоз не изобрели». «Надо ли ваши слова понимать так, что вы ничего интересного не придумали?» — спросила Светлана. «Я придумал», — сказал Джават. «Я уже начал делать воздушный шар, чтобы совершить на нём беспосадочный полёт вокруг света». «Уже летали», — сказал Пашка. «А я полечу быстрее», — сказал Джават. «Очень хорошо», — согласилась Светлана. «Необыкновенным может стать даже обычное, на первый взгляд, путешествие». «Конечно», — воскликнула Маша Белая. «Мы с Наташей договорились с дельфинами, что они нас перевезут через Средиземное море. И если будет хорошая погода, мы поплывём к Азорским островам», — сказала Наташа. «Верхом на дельфинах?» — удивился Аркаша. «Но ведь это опасно». «Неужели дельфины дадут нам утонуть?» — обиделась Маша. «Ну а ты, Аркаша?» — спросила Светлана. «Ты, наверное, придумал что-то необыкновенное?» «Я совершу путешествие вокруг нашей дачи». «Как так?» «Я обойду всю дачу и буду наблюдать, как живут насекомые, как растут цветы». Хм, «Теперь я понял, почему он испугался за близняшек». — сказал Пашка. — Сам ты выбрал. Самое безопасное путешествие на свете. Но если увидишь незнакомую собаку, сразу зови бабушку на помощь. — Я постараюсь, — улыбнулся Аркаша. — Только она не услышит, потому что я сначала уменьшусь сто раз. — Молодец, — сказала Алиса. — Жалко, что ты меня обогнал. — Ты тоже хотела путешествовать вокруг дома? Тогда пошли вместе. — У меня была другая идея, — сказала Алиса. Я тоже хотела воспользоваться открытием куньминского физика Личуси, который научился уменьшать живые существа. Я собралась повторить путешествие Нильса на диких гусях в Африку». «Одно другому не мешает», — сказала Светлана. «Это два различных путешествия». «Я подумаю», — ответила Алиса. Она была огорчена. «Какая же она наивная. Решила, что никто, кроме неё, не подумает об уменьшении». И пока другие ребята рассказывали о своих планах, Алиса размышляла, может быть, в самом деле отправиться в путешествие вместе с Аркашей или всё-таки полететь на гусях. «Гераскин», — услышала она голос Светланы, — «что же ты молчишь? Опять рассеянность подвела». «Не надо иронизировать светлана серьёзно ответил Пашка. «К великим людям нужен особый подход, деликатный. Мы очень ранимы «Извините», — сказала Светлана научти хоть ты и очень великий, дипломную работу я с тебя спрошу, иначе в восьмой класс не перейдёшь». «Есть у меня одна мысль», — сказал Пашка. «В общем, я решил совершить путешествие к центру Земли». «Ого», — сказал Илюша Чашков. «Ради такого путешествия согласен отказаться от моей идеи». А идея у Илюши была интересная. Он хотел проплыть подземной рекой, что течёт под Сахарой. «Это невозможно», — сказал Аркаша. «Даже взрослые ещё не были в центре Земли. Это невероятно трудная задача. Ты забыл, какое там давление?» «Я ничего никогда не забываю», — сказал Пашка. «Подземный корабль ещё только проектируется», — воскликнул Джават. «Корабль, может, и проектируется, но подземная лодка уже существует», — отрезал Пашка. «Хорошо», — улыбнулась Светлана. А теперь каждый из вас по очереди подходит ко мне и сообщает все детали путешествия, чтобы я убедилась, что оно безопасно. Кто первый? Ты, Илюша? Тогда оставайся в классе, а остальные свободны. Вы сами договоритесь, кто пойдёт ко мне следующий». В школьном саду Пашка отозвал Алису в сторону. «Слушай, мой юный друг», — сказал он. «Чё это моё сердце, что ты расстроен от того, что узурпатор сапашков украл у тебя идею?» ты и обидно, что он не крал, — сказала Алиса. По крайней мере, с точки зрения науки, его путешествие более интересное. Лилипут бегает в траве от кузнечика. Тоже мне путешествие. Алиска, предлагаю, присоединяйся ко мне. Зачем? Мне нужен верный напарник. Моя идея уникальная, но одному, пожалуй, не справиться. Тогда расскажи, в чём дело. Потом. Сейчас ты дашь мне согласие. Я расскажу обо всём Светлане, сообщу, что мы едем вместе. «Пашка, а я знаю, зачем тебе это нужно». «Зачем?» «Ты боишься, что Светлана тебя одного не отпустит? Признавайся немедленно, или я с тобой не поеду». «Значит, поедешь. Жди меня здесь, я побежал к Светлане». Вышел он от Светланы минут через десять и тут же, поманив Алису за собой, побежал к стоянке флайеров. «Что она тебе сказала?» — спросила Алиса. «Разве это так важно?» Главное, мы с тобой вдвоем отправляемся в невероятное и удивительное путешествие к центру Земли.